Часть тридцатая. Готовясь к московской осаде, вострок навезли полно всякого нужного припаса. То, что боится дождя, частью заволокли в тайницкую башню. Иона и Пишка внимательно осматривали, ощупывали лежащие вдоль стен башни укладки из мешков, тюков, заколоченных бочонков, коробов и туесов. Что там? Лыка и пакля. «Связки, стреловищ, рогожа, сушеный торф, веревки, земляная смола, тяжелая, жирная, черная, какую добывает где-то у себя и продают сылвинские остики. «Ох, годы вы, годы!» — кряхтел Иона, сидя на краю колодца тайника и потирая поясницу. «Пишка, бесов сын, таскай мешки да заваливай дверь!» Пишка, запихав рясу в штаны и засучив рукава, громоздил у двери мешок на мешок. Вскоре гора их, подпертая тяжелыми бочками, уткнулась в сруб колодца, намертво перекрыв вход в башню. Иона зубастым серпом уже порол дерюгу и раскидывал повсюду вороха пакли. Пишка выдавил дно туиса и разлил по мешкам и пакли вонючую черную земляную смолу. «Хорош!» — чихнув по-кошачьи, шепнул Иона. «Поджигай!» Пишка залез на колодец, подпалил пучок лучин и стал разбрасывать их во все стороны. Язычки пламени побежали по мешкам, по клочьям сухой пакли, по связкам лыка, вырастая на глазах, Отсветы огня озарили бревенчатые стены, Палки высокого облама, Черные прозоры бойниц. «Эх, владыка, сюда бы еще сенца!» Страстно шепнул Пишка, озираясь вокруг. И он отступил на шаг, Пишки за спину, Высоко и неловко замахнулся над головой серпом И с силой садил его монаху под левую лопатку. Пишка изумленно охнул, выгнулся дугой и, растопырив локти, свалился с колодезного сруба ничком в черную горящую лужу. И дрожа, перекрестился. Огонь вырастался выше и выше, как болотная трава. Торопясь, он встал на крышке тайника, На четвереньки потянулся, Выдернул у Пишки из спины серп И бросил рядом. Все правильно. Прости, Господи. Разгребут пожарище, Найдут кости поджигателя. Кто он? Дознаются. знаются. Монах Пишка. Понятно. Русский человек не хотел, Чтобы Пермская крепость Русскому войску путь преграждала. Затем... Поджег ее А епископ Иона Здесь ни при чем Он еще за два дня до поджога На вычек до да уехал Без малого греха Большой грех Не одолеешь Думал Иона Сползая в колодец тайника Он вывалился из норы В рюму у черденки И первым делом оглянулся Башня стояла за деревьями Вверху и немного в стороне К возле ветви и ветви Иона увидел, как пылают ее больницы, словно жерла домниц. Скоро башня вспыхнет целиком. От нее красный петух перелетит на прясла стен, на крыши амбаров, на шатры других башень. Не бывать больше крепости в Чердине. Да До Ионы донесли скрите стук деревянного била. Звон маленького колокола в монастыре. Началась суета. «Гори, гори, как свеча воску Ярова!» Будто заклиная, прошептал Иона и побежал вверх по речке Черденке. Он очень удачно пробрался под новым мостом, соединявшим монастырский холм со строжным. Его никто не заметил, хотя из обители по мосту густо бежали на выручку черницы, руслом Черденки. Вдоль колицы Иона обогнул посад, где уже поднимались крестьяне, разбуженные суматохой, и углубился в лес за выпасами. Когда он, задыхаясь, миновал еще с полверсты, из кустов на него вывалился человек с ножом. «Тьфу, тебя!» — закричал Иона, шарахнувшись. «Дурак!» «Ой, Бата, прости!» — запричитал Ничейка, всплеснул руками. «Не признал Ичей! «Крепостя горит, и чей, думал, московит пришел, зажег, сюда бежит!» И он опустился на землю и раскашлялся. «Коней давай, истукан!» – просипел он. Верхами они двинулись дальше, к Бондюгу. На русский вож выходили только там, где приходилось по мосту преодолевать речки. И то сперва ничейка пешком бежал на разведку, нету ли кого – Ехали вдоль дороги, а так, чтобы никто не увидел. Медлить было нельзя. Около полудня добрались до бондюжских выпасов. В роще распрягли коней и повалились спать. Когда стемнело, выбрались на луга и свернули к речке бондюжанке, где ничейка спрятал лодку. Легкий берестяной пыш Коней отпустили на волю Сняв упряжь, чтобы никто не догадался Чьи это скакуны Загрузили лодку Петлями речонки Тихо выплыли в каму, никого не потревожив В деревне И погребли вверх по реке Иона сидел на руле Ничейка махал Распашными веслами Высокая серебряная корона Прокудливой березы Ушла за поворот Впереди простерся черно тракт Великой реки. Где-то там, еще вдали, но приближаясь с каждым мгновением, навстречу пыжу двигалось непобедимое войско московитов. Иона и Ничейка решили плыть ночами, чтобы никто не опознал, не остановил беглого епископа. Древний путь по могучей реке Открывался Иони со своей темной колдовской стороны. Над сквозисто-синей водой вздымались черные зубастые крутояры, И совы, светя желтыми глазами, пересекали дорогу. Темно-белый туман выползал на камский простор из старец, А притоки в полночи казались струями таежного дурмана, Медленно растворяющегося Свежести протяжных створов Отмели поднимались с глубины Показывая бледные сине-зеленые спины Над которыми бесами вертелись рыбы Игравшие в лунной воде Комьями пены вскипали зацветавшие плавни Острова плыли навстречу Как большие косматые корабли Все опутанные птичьим щебетом Изредка на пойменных лугах багровыми огоньками мелькали догорающие костры, и тогда ничейка отводил лодку к противоположному берегу. Многоярусное звездное небо казалось холмистым полем, где разбили свой стан полки московитов, чтоб с рассветом идти на приступ. На старых прибрежных требищах. Идолы поднимали к звездам деревянные лица, чуть подсвеченные снизу лунным отражением, и печально глядели на кружева небесных ворк, мол, наши народы уже рассеялись в вечной парме. Дайте же и нам спокойно лечь и истлеть». Но и на и ни на что не смотрел, ничего не видел, ничего не чувствовал. Старость позволяла ему даже не думать и при этом не испытывать скуки или тревоги. Глупые, наивные, нелепые и неверные мысли, которых он нахватался в молодости, время сплавило, вылезало и превратило во что-то похожее на веру и жизненные итоги. Теперь в старости Ионе уже было достаточно знать, что он занят делом, на которое его вдохновила вера. И это как бы само собой давало ему ощущение накала разума, страсти борьбы. Хотя не было ничего. Просто недалекий старик плыл в берестяной лодке по чужой реке. Иона никогда не задумывался над тем, Что такое вера? Что такое Бог? Каков путь человека к вере и к Богу? Иначе он бы и не стал епископом, не строил бы монастырей, не крестил бы язычников-пермяков. В жизни он стремился только к одному — к благочинию. Господь вставил в каждого человека душу, как кувшин. Если за ним не следить, бесы нагадят внутрь и споганят. А если блюсти себя, держать кувшин в чистоте, то Господь сам обязательно наполнит его святым духом. Кувшин с бесовым дерьмом — это язычество. Кувшин с Божьим духом — Христова вера. Все очень просто. Такую простоту Иона называл мудростью. И главным своим делом он считал сохранение чистоты кувшина. Создать кувшин и наполнить его — уже дело бога а он и она как пастырь должен только сохранять чистоту кувшина в себе и в других это и он называл святостью чистота это когда мусор выброшен вон идолы сожжены храмы построены люди в нужный час кланяются к кресту и говорят положенные слова вот она чистота благочиние князь михаил не давал Ионе вымести весь мусор с пермской земли. Поэтому епископ и бежал к московитам. Пускай они выметут Михаила. Иона пустоглазый даже не видел того, что и сам он сейчас, как мусор, выметен судьбою из Чердыни. В первый день... Когда отсыпались, ничейка не стал разжигать костра. Боялся, что кто-нибудь увидит дым. «Завтра пожжем бата!» — извиняясь, сказал он. «Завтра болота Гандыра начнутся. Много дыма будет, никто не заметит». В следующей ночью действительно плыли мимо берегов дымного болота. Во тьме над лесом по правую руку висели сизые космы дыма, замутнявшие звезды. Луна казалась змеиным гнездом. Перед рассветом доплыли до знаменитого Каджарема, двойного крутого поворота, где река расслаивалась на несколько русел между островами и была загромождена бурелом. плохо заросла тальниками, плавнями укрыла мысами заводи. К тому же мели, выпавшие старицы и притоки так путали здесь дорогу, что без проводника Трудно было за день выпутаться из извилин Каджорёма. Большой путеводный крест, установленный купцами, Пермяки срубили, чтобы им не воспользовались московиты. Несколько землянок, где обычно жили уросские мальчишки, знавшие реку как шнуровку на своей еге и нанимавшиеся на лаги проводниками, теперь были брошены. Солнце поднималось в мутной белесой дымке, которую легкий ветерок натащил на реку с криволеси вечно горящего гандыроля великого дымного болота, где жил огненный ящер Гандыр. До полудня ничейка гонял пыш по узким протокам. Лодка то застревала на мели, приходилось спрыгивать и спихивать ее, то утыкалась в завалы, и ничейка с топором полз на груды стволов, надеясь высмотреть чистую воду. Трудно было дышать от запаха гари. Тусклое угрюмое марево висело над протоками Кетегилем, Бурдемайором, Пилсосом, Юрчукьером, Нукперной и Некперной. Над лёшки-плёшками. Течение исчезло, и стало совсем непонятно, куда же правиться. Рот ты, -сер в сердцах бормотал ничейка. Рот дува. «Давай, причаливай», — не выдержал Иона. Спина вся затекла. Ачейка привел пыш к берегу, где в кустах кверху брюхом валялась старая, серая от времени барка. В ее днище чернели дыры. Борта были проломлены таранами смытых половодьем древесных стволов. Невдалеке на пригорке кособочились два креста на могилах сплавщиков. Лес перепутался стальником, Из ветвей торчал белый костяной плавник. Гнилые буреломы оплели паутиной плесень. Молодая ядовитая зелень густо затопила опушку. Припекала, и раскаленная мгла начинала душить. Птиц не было слышно, зато вовсю орали лягушки. вытащил и прятал пыш с веслами и пошел по едва заметной тропинке за епископом. Тропа привела к разбитой барке. и он сел на трухлявый брус, Возле старого кострища Ничейка вдруг начал затравленно оглядываться «Бата, нехорошее место, уйдем», — заговорил он «Чего еще?» — недовольно заворчал Иона «Намаялся, все косточки ноют, о-хо-хо, ох. грехи» «Это русский костер», — касаясь пальцами, перекладины на рогатках, сказал Ничейка Пермяк-журавль строит, а это козёл. Росы на углях нет, лодки у берега нет. Какой-то рус или много русов тут совсем недавно был и не ушёл, ещё прячется. Может, дурной человек, злой, уйдём, бата? Уже не уйдёте, друже!» Неожиданно раздался голос над головами ничейки и епископа. На днище разбитой барки Стоял босой, оборванный, заросший человек И натягивал лук Кто-то, ничейка его не увидел Схватил ничейку сзади, за лоб, задирая голову И лезвие нажали легло на горло «Не дергайся», — велел второй голос Иона отвалил челюсть Лучник спрыгнул с барки, подошел ближе Вынул нож из-за голенища у ничейки И сунул за веревку, намотанную вместо кушака Откинул в сторону ничейкин топор Поднял и высыпал на землю мешок, принесенный ничейкой из пыжа «Нынче харчи сами к нам приходят!» — хмыкнул он «Отпусти его, Аниска!» Нож у горла исчез Ничейка оглянулся За его спиной стоял рослый, Рыжий длиннорукий горбун «Скудельники!» Вдруг со страхом воскликнул ничейка, отступая от рыжего «Они самые!» Кивнул ватажник, прилаживая на средний палец правой руки, На ладони которой лежал нож, волосяную петлю И натягивая ее на рукоятку «Кто будете такие, добрые люди?» Ничейка знал, для чего нужна волосяная петля на пальце. Одно короткое движение руки и нож по рукоятку войдет меж его ребер. Нечейка рухнул на четвереньки и пополз к ватажнику. Обхватил его колено и плача, обе взгляд, полез по ноге вверх, как по столбу на масленицу. «Не губи, Лукан!» — умолял он, «не губи!» «Так ты меня знаешь?» — удивился ватажник. «Ты, Лукан, убойца?» — закивал Ничейка и показал пальцем на горбуна. «А он, Анисим Рыжий, скудельники, и губи!» Лукьян стряхнул Ничейку на землю. «А на кой вы мне сдались? щидить вас?» — спросил он. Ничейка быстро закивал на Иону, ошарашенно сидевшего на брусе. «Епископ Пермский он богатый выкуп получите!» Замы он пустоглазый, не поверил Лукьян. Так ведь он в Чердени в монастыре, сидеть должен, а не рыскать по дымному болоту у поганых скуделин. Бежал бата из Чердени, торопливо говорил Ничейка. к московитам бежал. Эво на что? хмыкнул Лукян. Глянья низко, какая птица в нашей яме приземлилась. Но. «А ты, небось, князем Михаилом будешь?» «Нет, и чей я?» «Да, ба!» — изумился Лукьян. «И чей, смотри, Аниска, и чей батыр к нам пожаловал? Три зуба, семь пальцев и сопля свожу!» Рыжий ему угрюмо усмехнулся. «Не смейся, лукан, горячо уверял Ничейка. «Не губи меня! Я тебе много, много скуделен покажу!» Тайные капища покажу, в парме древней чамьи покажу, много богов, много блюд, много банет, бисера. Лукьян глянул на рыжего. Тот пожал плечами. За место Савки, прогудел он в бороду. Лукян присел перед ничейкой на корточке, серьезно глядя ему в глаза своими голубыми холодными глазами. Ладно, согласился он. Покажешь, скудельни, и мольбищей и чамьи покажешь. Будешь у нас вместо савки. Погиб он недавно, болото сожрали. Копать будешь, работать будешь, не получишь ничего. А коли не предашь, отпустим живым. Слово. Повезло тебе, пермячок. А епископа твоего мы потом обменяем.